Что ж бы это такое было? Все! Счастье! Жизнь! А ведь ты жив! К сожалению, да. Но эта жизнь хуже ста смертей. Скажи же мне прямо, что случилось? Ужасно! — воскликнул Александр. Боже, боже! э Да не отбил ли он у тебя твою красавицу?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 Этого пошлого Балакиту. Не жить ему, Не наслаждаться похищенным сокровищем. Я сотру его с лица земли. Петр Иванович засмеялся. «Провинция», — сказал он. «Кстати, о графе, Александр». Он не говорил, Привезли ли ему из-за границы фарфор. Он весной выписывал партию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 Нет, влюблен, сказал Петр Иванович с расстановкой. Если вы, дядюшка, намерены объяснить мне бессмысленность дуэли как предрассудка, то я предупреждаю вас. Это напрасный труд. Я стану стверд. Нет, это уж давно доказано, что драться глупость вообще. Да все дерутся, мало ли о слов.